Глава пятая. Мне снова снится сон. Тяжелый, тревожный, и чересчур яркий для того, чтобы быть обычным. Я томлюсь в тесной клетке, откуда нет выхода. Вокруг мрачные черные стены, сдавливающие меня со всех сторон. Подо мной такие же черные плиты, сквозь которые невозможно сделать подкоп сверху низко нависший потолок, заставляющий то и дело униженно пригибать голову. И я сижу в этой тюрьме годы, столетия, безнадежно исследуя холодный камень в попытке когда-нибудь отыскать хотя бы крохотный шанс на спасение. Сжавшись в комок, я затравленно смотрю на окружающие меня стены. Ненавижу. Алар милосердный, как же я их ненавижу. Да, когда-то эта ненависть была обжигающей. Когда-то она была сродни бурлящей лаве, готовой вырваться на волю при малейшей оплошности тюремщика. Но с годами бушующая ярость угасла, постепенно перекипела, притихла, смирившись с уготованной ролью узницы. Много раз, потерпев неудачу, она все-таки сдалась на милость победителя и теперь лишь изредка напоминает о себе вялыми всплесками недовольства. Например, такими, как сейчас — когда дежурищий снаружи охранник спит и какое-то время не может меня услышать. Впрочем, какое мне теперь дело до этого смертного? Одного из многих, кто когда-то решил, что сумеет меня обмануть. За время моего заточения их было немало. Хитроумных двуногих существ, желавших меня подчинить. Двуличных, изобретательных, коварных... Так много, что я уже даже не запоминаю их лиц. Сперва они внимательно смотрят, стараясь разглядеть то, что от меня осталось. Потом пробуют разговаривать, просить, говорить красивые слова и что-то обещать. Затем уже требуют, не получая ответа. Наконец злятся и отбирают то, что им нужно насильно. На удивление верно угадывая моменты моей слабости и точным ударом ослабляя меня еще больше. Так было много раз. Одинаково. Противно. Лживо. Один и тот же сценарий. Одни и те же слова и увещевания. Один и тот же обман. Но, к счастью, он никогда не длится слишком долго. столетие два, три. И смертные меняют друг другу, уступая почетное место тюремщика и гордо именуя себя хранителем. Глупцы. Настоящий хранитель давно покинул меня и больше не откликается на зов. Когда-то давно он еще пытался сюда пробиться, а его младшие дети и сейчас еще стараются ему помочь. Причем иногда я даже слышу их жаркое дыхание возле своих границ и смутно ощущаю их тоску и безнадежное отчаяние. Но они слабы. И теперь они стали слишком слабы, чтобы сломать прутья моей темницы и помочь мне обрести свободу. Увы, надежды ни у кого из нас уже не осталось, даже у меня. Впрочем, сил не осталось тоже. Прошли тысячелетия с тех пор, как меня заключили в проклятую клетку. Немного, конечно, для того, кем мне доводилось быть. Но если каждый миг от души забирать по кусочку, что от нее останется на исходе всего лишь одного тысячелетия? А что останется, если этих тысячелетий прошло не одно, а гораздо, гораздо больше? Тяжело вздыхаю, с тоской оглядывая стены своей тюрьмы. Я ненавижу ее точно так же, как и в первый день своего заключения. Но если тогда мне еще хотелось вырваться, то теперь уже все равно. Не осталось ни сил, ни желания бороться. Одна лишь тоска по утраченному еще вяло царапается внутри, и время от времени устало грызет неподатливый камень, который давит на меня, как могильная плита. Впрочем, мне действительно уже все равно. Я слишком давно так живу, чтобы обращать на нее внимание. Конечно, если такое бессмысленное существование можно назвать подобием жизни. Наверное, только одно еще удерживает меня от последнего решения — драгоценность, доверенная богами и волею случая, оказавшаяся в заточении вместе со мной. Мой знак, мое сердце. Моё самое уязвимое место, которое, тем не менее, до сих пор мне удавалось сохранить в неприкосновенности. Ни одному из тех, кто веками ждал моего согласия, это сокровище не удалось заполучить в полной мере. Коснуться ненадолго, да, забрать часть моих сил, наивно веря, что это именно то, что они ищут, конечно. «Для того, чтобы защитить свою душу, я пойду на многое, если того потребуют обстоятельства. Даже смирюсь со своей участью, сдамся, умолкну навеки, но никогда и ни при каких обстоятельствах не предам то, что так часто предают люди». Как неудивительно обмануть их оказалось совсем несложно. Не зная, что именно искать, Они с таким воодушевлением кидались на заманчивый яркий цветок, выдаваемый мной за истину, что какое-то время это казалось даже смешным. Потом мне стало грустно. Затем все равно. И теперь я лишь равнодушно слежу за тем, как раз за разом эти глупцы попадают в свою собственную ловушку, не в силах понять, что и я могу... У них чему-нибудь научиться. Впрочем, последний тюремщик превзошел всех остальных по части изобретательства. Таких настырных мне, пожалуй, не доводилось видеть. Уже два века с половиной прошло, а он все еще упорствует. Пытается чего-то добиться. Настаивает. Долго просиживает на пороге моей тюрьмы и почему-то думает, что этого достаточно — для того, чтобы вернуть утраченное доверие. Да, однажды он совершил то, что казалось невозможным, но, видимо, лишь потому, что и сам не понимал, что творит. А когда опомнился, стало уже поздно что-либо менять. Хотя, наверное, только это в один из дней удержало меня от того, чтобы забрать его жизнь в уплату грехов целого рода. «Возможно, кто-то скажет, что я просто сжился с мыслью о плене, побоялся рисковать тем, что имею, и, наверное, будет в чем-то прав. Потому что единственный раз, когда человек полностью мне открылся, став таким же уязвимым, как я, мне пришлось оставить его в покое. Да, мне хотелось его уничтожить». Хотелось так страстно, что я едва сумел остановиться. Но все-таки, несмотря ни на что, мне удалось удержаться от этого сомнительного решения. А потом я просто привык к тому, что он по-прежнему рядом и все еще чего-то ждет, просит, разговаривает, увещевает. Впрочем, сейчас мне уже нет нужды слушать его речи или ждать от него понимания. Его время давно прошло, его шанс безвозвратно упущен. Предательство. И еще одно, абсолютно такое же, как и раньше. А еще высокомерие, нежелание принимать истину, неправильная сила, неправильный дар. И что самое главное, неправильные устремления. Воистину, он достойный потомок своего проклятого рода, не умеющий ни слушать, ни смотреть, ни замечать важных деталей. Совсем как они. Он также самоуверен, холоден, равнодушен. И даже тот единственный раз, когда я сумел заглянуть в его душу и не стал ее трогать, не дает ему права что-либо требовать». Да и разве мог бы потомок проклятых стать моим хранителем? Мог бы удержать в руках то сокровище, которое так истово жаждет заполучить? Снова вздыхаю и угрюмо смотрю за зарешеченное окно. Увы, но больше в моей тюрьме нет ничего интересного. Хотя недавно заглянувшая в него пустота оказалась близка к тому, чтобы отбить охоту туда смотреть. Впрочем, мне и она уже не страшна. Вечная противница, соперница, сестра. Такая же холодная и мрачная, как бог, который ее создал. Я не осуждаю ее. Отнюдь. Просто думаю о том, что было бы, если бы вчера она сумела ворваться. Сколько бы мне тогда удалось протянуть? Оборот, два, три. И что бы потом осталось от моего сокровища? Кроме горстки праха, наверное, ничего. Пустоту не интересует ни что иное. А мне, наверное, все еще жаль было отдавать ей самое дорогое. И только этим можно объяснить ту вялую попытку к сопротивлению. Правда, никто не ожидал, что до меня хоть кому-то окажется дело, но даже вмешательство извне, приведшее к поспешному уходу тени, не способно ничего изменить. Да, я чувствую сейчас в себе присутствие той крохотной искорки, которая сумела ненадолго отсрочить мою гибель. Она до смешного мала, но при этом поразительно упрямо и безмерно любопытно. Она и сейчас не утратила своей индивидуальности, прислушивается к моим вязким мыслям, удивляется чему-то, иногда хмурится. Мрачнеет, когда сознает, что раньше ей показывали лишь малую часть того, что действительно меня составляет. Ей не нравится это открытие. Ей тоже кажется, что это обман. И тут она, безусловно, права. и правильно сердится на страженно изучаемое древнее тело, но, несмотря ни на что, она зачем-то старается в себе, вернее, во мне, разобраться. Пустое. Наверное, ей просто повезло войти в мой карцер, минуя чуткого охранника, но если поначалу мне показалось, что из этого может что-то получиться, то сейчас, видя ее отстраненность, Я все больше склоняюсь к мысли, что и эта надежда оказалась сложной. Почему? Да потому что кроха, поначалу зачем-то подарившая мне талику своих сил и не испугавшаяся моего общества, вдруг не захотела пройти обязательную проверку, решительно отвернулась от дара, который до нее предлагался лишь единицам. Конечно, она не отказалась меня выслушать, точнее, она и сейчас продолжает меня внимательно слушать. Но кроме сочувствия, я от нее больше ничего не жду. Какая теперь разница, если она узнает чуть больше или услышит не только отголоски былой радости, которые мне удалось с ней поделиться? Какая разница, если вместо отживших свое чувств Я покажу ей истинное нутро. Если она, наконец, узнает, что я давно и искусно умею лгать, причем не столько другим, сколько себе самому, все равно это ничего не изменит. Хочет она увидеть этот мир без прикрас, Хочет понять, почему я упорно скрываю ото всех истинное положение дел. Хочет смотреть на то, как я умираю? Хорошо. Я дам ей возможность это увидеть. Хочет почувствовать то, что чувствую сейчас я? Пускай. Горечь от этого не уменьшится. А боль, хоть и станет чуточку легче, никуда уже не денется, как и тоска, и печаль, и тот мертвый груз похороненных веках надежд, которой тяжелой плитой давит на мои плечи. — Что? — Тебе больно, незнакомая кроха? — Я же говорил, что ты напрасно упорствуешь. Ты плачешь и кусаешь губы, чтобы не закричать. Но я ведь не утверждал, что это будет просто. — Тебе стало трудно дышать? У тебя тоже открылись старые раны в душе? Ого, как их оказывается много. Наверное, даже слишком много для такой искорки, как ты. И они невероятно глубоки для той, чья жизнь — лишь крохотный проблеск в глазах равнодушной вечности. Кроха. Да ты сумасшедшая, если предлагаешь взглянуть на тебя поближе. Ты думаешь, это просто? Вместить в себя настоящий знак. Ох, да как же тебя угораздило разделить эту тяжкую участь четырежды? Как, в пятый раз? Нет, такого не может быть. Как ты живешь с этой ношей? Молча. А ты шутница, кроха. Откуда же ты такая взялась? Всматриваясь в маленькую искорку внимательнее, и недоуменно замираю. Она меня не боится. Странно. Ее не пугают ни моя древность, ни слабость, ни смирение. Ей не нравится, что я сдался. Ее раздражают моя покорность и безразличие. А еще она до крови кусает губы, чтобы понять, почему это произошло. Эх, Кроха, сколько веков я ждал того, кто сумеет меня хотя бы услышать, не говоря уж о том, чтобы понять и разделить со мной вечность. Вот ты понимаешь, вроде бы. Конечно, как бы не поняла, если до меня с тобой уже пять раз говорили мои старшие братья и сестры. Интересно, что они в тебе нашли? Такая маленькая слабая человечка. Хотя нет, кажется, я ошибочно посчитал тебя человечкой. В твоих жилах течет кровь не только смертных, но и оборотней, очень необычных магов, одному из которых разрешено напрямую обращаться к тени. А еще там есть... Я пораженно замираю, рассматривая на ладони слабую искорку чужой души. Она лежит очень тихо, спокойно, доверчиво согревая мои пальцы своим удивительным теплом. И она поет мне. Действительно поет. На старом, почти забытом языке, каждое слово которого отзывается в моем теле сладкой истомой. Я помню его. Далекое небо. Эти слова, благословенные звуки изначальной речи — которые напоминают о том, что еще рано сдаваться, стыдно тосковать и совсем не время опускать руки. Наверное, Кроха не знает, что иногда бывают дни, когда ничего, кроме тоски, не остается. Хотя нет. Я вижу в ее прошлом целые годы, наполненные бессмыслицей и ненужной суетой. Но, несмотря на это, она все равно поет. Утешает меня, стремится ободрить, помочь, встряхнуть и заставить хоть что-то сделать. Я грустно улыбаюсь, молча говоря ей, что она опоздала со своими советами. А она в это время по-прежнему поет, зовет куда-то настойчиво, смело, о чем-то спрашивает, чего-то требует. А потом вдруг начинает расти стремительно, и неумолимо. В считанные мгновения, будто получив откуда-то мощный поток невидимых мне сил, становится шире, больше, ярче. Вот она уже не помещается на моей руке. Вот стала еще больше, радостно осветив мрачные стены моего узилища. Вот заставляет меня изумленно отшатнуться, а сама растет дальше». словно сердясь на то, что ее пытаются ограничить. Я недоуменно слежу за ней и хочу спросить, как и зачем все это, если шансов все равно не осталось. Но она не дает мне времени на размышления. Разросшись до невероятных размеров, она уже упирается в пруть и решетки, раздраженно мигает и, коснувшись прочной стены, упрямо вгрызается в камень. Ей больно. Я вижу, ей очень тяжело ломать мою тюрьму. Но она, позабыв про боль, настойчиво рвется на свободу, стремится, летит прочь, отринув сомнения и обиду. И столько нерастраченных сил в ее порыве, столько энергии, упрямства и даже ярости, что моя тюрьма содрогается до основания и негодующе скрипит, отчаянно не желая выпускать это маленькое солнце. а потом зачарованные прутья с отвратительным скрежетом выходят из позов и я растерянно смотрю на узкое окно неожиданно лишившееся решетки неверяще слежу за тем как победно вспыхнувшее солнце устремляется наверх к недоступному для меня небу где разгорается еще ярче и бьет по глазам так что мне приходится зажмуриться а потом упрямо вскинуть голову и увидеть, как это чудо возвращается, по пути так же стремительно уменьшаясь в размерах. Сперва становится небольшим светящимся шаром, уверенно протискивающимся сквозь образовавшуюся дыру. Затем уменьшается еще больше, аккуратно зависнув над моей рукой. Наконец опускается обратно на ладони, согрев ее теплом, от которого затрещали и внезапно разомкнулись мои оковы, Удовлетворенно вздыхает, так, словно сделала именно то, для чего была предназначена. Маленькая, невесомая и кажущаяся такой беззащитной искорка чужой души, у которой, тем не менее, хватило сил, чтобы разбить мои цепи. Растерянно смыкаю ладони, плохо понимая, что же сейчас произошло. Потом поспешно размыкаю их снова, чтобы убедиться, что не повредил эту Кроху. Невольно улыбаюсь, когда она насмешливо подмигивает в ответ, и тихо-тихо, чтобы не услышал тюремщик, шепчу. — Спасибо, Кроха, что попыталась вернуть мне свободу. Когда я открыла глаза, вокруг снова было темно. Ни ветерка, ни звука, ни даже легкого шевеления листвы над моей головой. Интересно, еще ночь или это уже на дворе потемнело? И если верно последнее утверждение, то не нарушила ли я договоренности с господином Эгером? Повернув голову, с удивлением обнаружила себя лежащей в каком-то подобии гамака, сплетенном ветвями старого дерева. причем довольно далеко от земли, метра три навскидку, не меньше. Лежу себе, покачиваясь в свое удовольствие. Хорошо, тепло, удобно. Хм, вот только зачем было так высоко меня поднимать? Хищников тут вроде нет. Попробовав пошевелиться и показав свое стремление спуститься, я без труда оказалась на земле. Настороженно себя оглядела, Расправила помявшийся подол, но убедившись, что все в полном порядке, растерянно огляделась. Ну и сон у меня был. Настолько реалистичный, что, пожалуй, претендует на полноценное видение. Правда, последний раз нечто подобное со мной случилось с наравнением, когда я Донгора пришибла, а тут... Хм, действительно странно. Прислушавшись к себе, я удивленно замерла и, ощутив присутствие постороннего, обернулась. а когда увидела, как состоящего неподалеку плетеного кресла неторопливо поднимается живой и невредимый повелитель, свела бровик к переносице. «Что вы здесь делаете, сударь?» Мужчина сделал шаг по направлению ко мне, но, заметив, как недвусмысленно шевельнулись окружавшие меня со всех сторон ветки, благоразумно остановился. «Прошу прощения». — тихо сказал он, внимательно изучая мое озадаченное лицо. — Я не хотел вас напугать. — С некоторых пор напугать меня довольно сложно. Но увидеть вас здесь я действительно не ожидала. — Как вы себя чувствуете? — Благодарю, неплохо. Я также внимательно оглядела владыку и скептически поджала губы. На мой взгляд, выглядел он отвратительно. Худой, как скелет, все еще бледный, словно умертвее, ослабленный, откровенно вымотанный недавними событиями. Глаза запавшие, на лбу появились глубокие морщины, а взгляд настолько тусклый, что по неволе закрадывается мысль. А тот ли это человек, который неделю назад пытался меня сломать? — Мне кажется, вы слишком рано встали, — наконец заключила я. — Для вашего здоровья это не полезно. Я должен был вас найти, чтобы задать несколько вопросов. Заметив прикушенную губу мужчины, и только сейчас осознав, каких трудов ему стоило сюда прийти, я поспешила подойти ближе. — Я готова с вами поговорить. — Благодарю, — вымученно улыбнулся он, но сел только тогда, когда я сообразила, что слишком долго туплю и торопливо опустилась на сиденье. «Блин, ну вот зачем он благородного рыцаря изображает, а? Издалека же видно, что его сейчас любой комар сшибет с ног и, не запыхавшись, полетит дальше. На меня, если он не понял, впечатление производить уже не надо, я его давно составила, а вот рисковать собой после тяжелого недуга — глупо. Неужели он этого не понимает?» «Вы беспокоитесь за меня». Неожиданно заметил владыка, позволив себе еще одну слабую улыбку. «Это, на удивление, приятно». Я проворчала. «Вы совсем себя не бережете. У вас проблемы с даром еще не закончились. Одно малейшее напряжение тут можно будет играть в снежки. Сразу после ваших торжественных похорон, конечно». «Я не настолько слаб», — возразил повелитель. Я выразительно промолчала, и он с досадой отвернулся. «Хорошо», — сдалась я, — этого типа переупрямить себе дороже. Наверное, проще действительно поговорить и отправить его поскорее прочь, чтобы не терзал и без того уязвленное самолюбие. «О чем вы хотели меня спросить?» «Зачем вы мне помогли?» «Что?» — сперва не поняла я. Повелитель поднял взгляд и очень внимательно на меня посмотрел. «Я спросил, зачем вы мне помогли?» «А что, не надо было?» — в конце озадачилась я, но потом поняла, что ему действительно важно услышать ответ, и пожала плечами. «Я посчитала, что ваша смерть — явление преждевременное и совершенно не вписывается в мои планы. К тому же мы заключили договор о взаимопомощи, и мне показалось, что данная ситуация как раз под него подпадает. Я удовлетворила ваше любопытство, сударь? Повелитель непонятно от чего напрягся. И это единственная причина. Я вздохнула. Иногда у меня складывается впечатление, что когда мужчину хорошенько стукнут по голове, он когда очнется, на какое-то время теряет способность трезво мыслить. «Мне нужно повторить свои слова?» «Нет», — так же тихо сказал он. «Но я бы хотел услышать все причины, побудившие вас рисковать собой». «Кто вам сказал, что я рисковала?» Тут же нахмурилась я. «Я умею читать следы аур, леди», — натянут улыбнулся владыка, «и могу распознать, в каком состоянии ко мне приходили и уходили люди». которые к тому же имели неосторожность пользоваться своими силами в присутствии моих сторожевых заклятий. Я поморщилась. Вот как знала я, что без сюрпризов прожить не удастся, и прямо чуяла, что здешняя магическая наука мало в чем отстала от достижений многоуважаемого господина Дамира. «Я прошу вас ответить», — неожиданно попросил повелитель, устало сгорбившись. не требую, просто прошу. Для меня это действительно важно». Я снова вздохнула. «Раз вы задаете этот вопрос, значит, ничего не знаете об Иштах, сударь?» «Это не ответ». Так же тяжело вздохнул он. «Хорошо, извольте. Я помогла вам, потому что просто не умею иначе». Жизнь и смерть, как вы знаете, две стороны одной медали. Тьма противостоит свету, тень — иштам. Так уж на Вуаларе заведено. Но именно поэтому любая смерть для ишты — это маленький проигрыш. Любая потеря — крохотная уступка тени. Когда кто-то умирает, ишты это чувствует И в момент отделения души должен или остановить этот процесс, или же максимально от него отстраниться. И то, и другое, как вы, возможно, знаете, одинаково неприятно, хотя первый вариант для нас предпочтительнее. «Почему — Почему? — нахмурился повелитель. — Потому что те, кто нам подчиняется, от нас же и зависят. И в жизни, и что бывает нередко после смерти. Проблема одна. и что всегда чувствует чужую боль. Но еще лучше, он чувствует появление своей соперницы, тени. Или об этом ваш отец вам тоже не рассказывал?» Владыка растерянно замер. «Чужая смерть причиняет вам боль?» «Не всегда», — спокойно ответила я. «Но ощущение от того, что где-то рядом умирает живое существо, достаточно неприятное, чтобы я не стремилась переживать их вновь». «Так вы поэтому...» «И поэтому тоже...» Мужчина поджал губы и снова отвернулся. «Но здесь не ваша земля. От моей смерти вы могли бы отстраниться». «Возможно», — не стало отрицать я. «Но это всерьез отяготило бы мою совесть. К тому же с вашей смертью погиб бы и ваш мир, а этого допустить я не могла». «Но вы могли не тратить на мое исцеление так много». Я тряхнула головой. «Сударь, что вы хотите от меня услышать?» Повелитель нервно дернул щекой. «Правду. Разве я где-то вам солгала?» «Я хочу услышать всю правду», — сжал зубы он, и я возвела глаза к темному небу. «Боже, а простой взаимопомощи вы не слышали?» «Неужели так трудно поверить, что вам могли помочь просто потому, что вы в этом нуждались? Не как владыка, не как великий маг, а просто как человек?» Повелитель снова напрягся. «А если я не человек?» «И что с того?» — усмехнулась я, вызвав на его лице целую гамму чувств. «Поверьте, я не делаю различия между разумными существами». По крайней мере, до тех пор, пока они не вынуждают меня об этом пожалеть. — А если разумное существо не просто человек, а, скажем, демон? Под напряженным взглядом мужчины я чуть сузила глаза и, мысленно присвистнув, ровно ответила. — Вы не похожи на демона. В темноте недобро сверкнули два загоревшихся алыми искрами зрачка. — Вы в этом уверены? Для демона вы слишком хорошо контролируете свои эмоции, а вот для полукровки, пожалуй. По крайней мере, это могло бы объяснить преобладание Добарая в вашем даре. То, что именно эта часть осталась почти незадействованной в недавнем происшествии с куполом, и то, что только по этой причине вы так неэкономно израсходовали весь запас Эйнараэ. Владыка откинулся на спинку кресла и надолго замер, изучая меня пристальным взглядом отчетливо заолевших глаз. А я в это время припоминала все странности, которые успела заметить, и укладывала их в совершенно иную картину, нежели мне виделось в начале. Подумать только. Полукровка. Это действительно многое объясняло. И поведение, так сильно иногда смахивающее на безапелляционную наглость Шерри, и особенности дара, даже тот факт, что знак столь упорно избегал его, несмотря на все заслуги. Нет, это просто поразительно. Но самое интересное заключается в том, что даже я не почувствовал в нем примеси демонической крови и удивлялась, почему он так легко заходит на первый слой тени, хотя обычному магу разума это не под силу. Любопытно, что Дэм указал мне на это несоответствие. Или он сам внимания не обратил? — Вообще-то крови демона во мне гораздо меньше, чем половина. Вдруг решил прояснить ситуацию повелитель. Полукровкой был один из моих предков. Достаточно давно, чтобы об этом успели забыть. Сын самого первого хозяина Эллойда Шаэры, который впоследствии занял его место. — Сын? — насторожилась я. То есть он родился после того, как эта часть Вуалара отделилась? — Верно. — А мать? Владыка криво усмехнулся. — Именно она стала той, кто когда-то поддержал моего предка в его стремлении отделиться. Думаю, теперь вы понимаете, почему. Я ненадолго прикрыла глаза. — Так, если я правильно помню рассказы Лина... то у демонов считается дурным тоном заводить отношения с человеком, даже если демон был призванным, ну, в нашем случае, демоница, а человек весьма привлекательным для создания тени. Хм, пока мне трудно представить, как именно предок повелителя соблазнил демоницу, потому что на полноценные отношения они не способны, а инстинкт продолжения рода у них задавлен так, что без вмешательства Айда они не способны на деторождение. Разве что это был какой-то эксперимент. Ладно, пока примем эту версию за рабочую. Итак, что же получается? Есть некий маг и некая демоница, в силу неких причин вступившие в запретную связь. Он игрок. Она беременна и прекрасно знает, что ее отпрыску грозит смерть при первой встрече с полноценным демоном. Допустим, у нее в какой-то момент взыграли материнские чувства, и появилось желание сохранить плод. У него, в свою очередь, имелось такое же страстное желание поскорее закончить начатую игру и свалить подальше от объявивших свои ставки богов. Лучший вариант для обоих какой-нибудь посторонний мир, где их никто не достанет. Но за неимением оного годится и кусок старого, надежно защищенные от любого вмешательства извне. Вопрос первый. Как они додумались до такого плана? Вернее, кто им его подсказал? И вопрос второй. Откуда пришла информация? Не думаю, что подобные вещи есть в открытом доступе. А значит, надо спросить у Айда, не пропадали ли у него какие-нибудь зловещие, скрижали, адовые хроники... Какие-то там страшно секретные подземные летописи, где чисто теоретически могли быть заклинания для игры с пространством и временем. Заодно ураг Хикеола поспрашать на эту же тему. Чем демоны не шутят? Если уж они до воронок додумались, может, и еще что интересное изобрели? Хорошо, с этим разобрались. Следующий шаг. Как уломать на это дело ангела? У Светоносного они все на счету. и Иерархию пернатых Лин мне показывал, поэтому могу с уверенностью сказать, что пропасть оттуда незамеченным нереально, по крайней мере, на длительный срок. С другой стороны, недовольные всегда были и будут, так что нет никаких гарантий, что кто-то из крылатиков вдруг не утерпел и решил насолить сразу и своим, и чужим нет. Лин живо намудрился. Другое дело, что у него потом проблем образовалась тьма, и об этом непременно кто-то должен был слышать. Но кто знает, может, были и до него вольнодумцы? Ладно, поехали дальше. Нашли, значит, эти трое заговорщиков друг друга и сели думу думать. А в итоге сообразили, как осуществить свой хитроумный план. Камешек приметно отыскали, с заклинаниями его покрыли в соответствии с записями в зловещих скрижалях. Образовали узконаправленный портал, ставший привязкой для нового мира, и отчалили. При этом отчекрыжили от вуалара нехилый кусок, умудрились сохранить на нем нормальную жизнь, соорудили защитный купол, об который тень уже четвертое тысячелетие ломает себе зубы, и на этом успокоились. Боги, как водится, всполошились, когда уже стало поздно. Постучались в теремок, увидели торчащую из окна жирную фигу, и для пробы, попытавшись испортить беглецам все задумки, потерпели, к своему немалому сожалению, полное фиаско. А может, и не потерпели, а просто махнули рукой на дураков и решили, что те рано или поздно одумаются, и когда пятки станет припекать, сами, как миленькие, вернутся, в лона так сказать, природы. У богов впереди вечность. Куда им спешить? Да и худо бедный огрызок старого мира надолго оказался в фокусе равновесия, так что интерес к нему был утерян. Конечно, чего ворону на сыр рот разевать, когда под носом стоит корзина с пирожками? В итоге о пропаданцах забыли. Образовавшуюся на месте знака пустыню потихоньку заселили твари, Потом нашелся новый игрок, и жизнь пошла своим чередом. Боги, если и помнили о предателях-беглецах, события не торопили. Короткоживучие люди вскоре забыли, что кроме пустыни возле Кайры вообще что-либо было. Сменились десятки, а то и сотни поколений. Прошли годы, века, эпохи. И со временем о том местечке забыли все. Ну, кроме, возможно, ЭАР, в котором, правда, было тогда не до чужих проблем, потому что как раз несколько тысячелетий назад у них возникли свои собственные, в частности, с ЭА, его выбором и полным отсутствием новых хозяев из числа долгоживущих синекровых нелюдей. Логично? Ну, так вот. Жил, значит, себе новый хозяин в новом доме, не тужил. Насчет демоницы сложно сказать, но будем считать, что родила она уже тут. И, вполне вероятно, после родов быстренько слиняла в родные пенаты. Немолодому Иште достался младенец-полукровка, который, видимо, оказался еще и магом. И при этом именно он остался единственным претендентом на роль преемника старого господина. Кстати, традиция того, что владельцев дворца потом возвели в ранг абсолютного божества, тоже наверняка пустила корни в это самое время. Демоны, ребята, тщеславные. А еще есть у демонов одна интересная особенность. Проблема поиска пары. Абы кто на место партнера не подходит. Нужно соблюсти кучу каких-то странных параметров, по которым демон или демоница решали, что тот способен дать полноценное потомство. Собственно, еще и поэтому старшие шери так медленно размножаются. Но аналогия с проблемами владык достаточно явная, не находите? А главное, она вполне объясняла трудности с наследниками. Впрочем, это только мои догадки, а как оно на самом деле было, никто уже не расскажет. Развивая мысль дальше, можно предположить, что постепенно в семье формировались некие традиции по выбору супруги. Демоническая кровь изживается плохо, да еще и пары владыки подбирали так, чтобы она как можно полнее сохранилась. Стремление отыскать идеальную пару возникло неспроста. И раз оно так явно перекликается с традициями демонов, логично предположить, что и цели служат одной и той же. Ладно, движемся дальше. Допустим, свой знак первый повелитель сумел передать сыну полукровки в полной мере. Скажем, убедив подвластную ему землю, что для нее это единственный шанс уцелеть. Она согласилась, авансом поверив полудемону. Потом повелителя не стало, а наследник пустился во все тяжкие. И вот тогда-то и начались первые проблемы. Во мне примерно четверть демонической крови. Неожиданно нарушил воцарившееся молчание владыка. «Не так уж мало для того, чтобы хранить купол в неприкосновенности. Однако менять облик я не могу. На эта способность, к сожалению, прервалась, так что называть меня полукровкой не совсем правильно». Я смирила собеседника задумчивым взглядом. «Значит, именно по этой причине ваш род способен следить за сохранностью купола?» «Да». Лишь я способен поддерживать заклятие наложенное на ллоиды шаэрры. А где вы берете айри? полюбопытствовала я, насколько я понимаю для того чтобы ритуал имел силу нужны трое. Он тот, кто получил сюда доступ приходит примерно раз в сто лет. И когда грядет его следующий визит? в ближайшее время отозвался повелитель, а затем так же задумчиво, как и я его, смерил меня долгим взглядом. «А вы очень спокойны», — я хмыкнула. «С чего бы мне переживать, что я Айри не видела?» «Разве они свободно перемещаются по вашему миру?» «Нет», — чуть не фыркнула я. «Но мне однажды крупно повезло. С тех пор берегу память об этой мимолетной встрече как величайшую драгоценность». Владыка улыбнулся. И снова сарказм. Признаться, мне бы хотелось услышать эту историю. «Как-нибудь расскажу», — пообещала я, покосившись на его бледное лицо. «Когда вы будете в лучшей форме». «Значит, вас совсем не тревожит, что во мне есть примесь демонической крови». Снова вернулся к наболевшему он. Я окашлянула. «Сударь, если бы вы были знакомы с моей семьей...» то не стали бы задавать подобных вопросов. Думаю, вы и так чувствуете, что ваше родословное вызывает у меня исключительно практический интерес, потому что проливает свет сразу на ряд важных фактов и очень многое объясняет. Что, например? Например, вашу неудачу со знаком. Владыка тут же помрачнел. вашу у о некоторых его свойствах. Ваше вчерашнее поведение и даже то, что истратив на купол все силы, вы ушли в свой замок, вместо того, чтобы попробовать восстановиться здесь. — Какая разница, где восстанавливаться? — мрачно зыркнул на меня повелитель. — Я чуть рот не разинул от такого вопроса. — Блин! Да он что, совсем ничего не понимает? — Простите, сударь, а позвольте спросить, кто из ваших предков строил этот дворец? «Все понемногу», — настороженно ответил владыка. «Хорошо, я спрошу по-другому. Кто именно додумался обработать камни так, чтобы они не пропускали внутрь энергию от знака?» Повелитель красивым движением свел брови к переносице. «Что вы хотите этим сказать?» «Я хочу сказать, что, судя по моим ощущениям, их обработали до добарая», — ровно сообщил я. как на этапе строительства, так и после. Вполне возможно, не один раз, для более стойкого эффекта. Все равно не понимаю. Сила знака вступает в прямой конфликт с этой магией, ласково пояснила я. Добарая — единственная сила, способная уменьшить или полностью погасить знак. Поэтому пока вы находитесь под его охраной, ни знак, ни земля не способны до вас дотянуться. «И это значит, что пока вы находитесь во дворце, вы никогда до нее не докричитесь, и она вам не сумеет помочь. Что, собственно, и произошло вчера?» Повелитель буквально окаменел. «Вы сами себя едва не убили. Так же ласково посмотрела я на него. Ваш резерв был исчерпан, притока сил не было, да и не могло быть в принципе, потому что вы по доброй воле перекрыли этот поток. «Полагаю, вы как раз накануне обновили охранные заклятия?» «Да», — вздрогнул мужчина. «И отрезали единственную ниточку, связывавшую вас с этой землей. Неужели вам не показалось странным, что во время работы с куполом вы не ощутили поддержки? Неужели не удивились, обнаружив, что тратите на него свои собственные силы?» «Да, но...» — чуть ли не впервые в жизни растерялся владыка. — Я подумал, что это из-за вас. — Что? — неподдельно изумилась я. — Вы решили, что из-за моего присутствия Земля окончательно отказала вам в помощи, даже когда дело напрямую коснулось ее выживания? Повелитель сжал кулаки и мрачно сверкнул глазами. — А что я, по-вашему, должен был подумать? — Особенно после того, как вы наглядно продемонстрировали, что пользуетесь ее благосклонностью. — Я только вздохнула. Вот теперь я не сомневаюсь, что вы истинный потомок демонов. Удивляюсь только, как вы не решили избавиться от меня на месте. Обычно демоны более вспыльчивы. Она запретила, — сухо напомнил владыка, на что я покачала головой. Вот вам и первое доказательство, что вы ей не небезразличны. Почему? Когда-нибудь я вам об этом расскажу. А пока поверьте на слово. Земля дала вам очень хороший совет. — Хотите сказать, что одолели бы меня в магическом поединке? — усмехнулся повелитель. Я скромно опустила ресницы. — Я не владею магией, сударь. — Точно так же, как я не сражаюсь с женщинами. — Не сомневаюсь. Тем более для того, чтобы убить, иногда даже сражаться не нужно. Достаточно просто удара в спину. «А если бы я не была женщиной, вы бы вызвали меня на поединок?» Невинно поинтересовалась я, пряча за ресницами хищный блеск глаз. «Безусловно. Еще в тот день, когда вы впервые нарушили мой приказ». Я хмыкнула. «Я это запомню». «Кстати, как вы себя чувствуете, сударь?» Повелитель удивленно на меня покосился но потом прислушался к себе и в полнейшем недоумении замер. — Не знаю почему, но мне лучше. — Голову уже не так кружат, ноги не подгибаются, коленки не трясутся. — Ваш сарказм здесь неуместен, леди! — суховато откликнулся владыка, на пробу повертев головой. — А это уже не сарказм, просто ехидство! — широко улыбнулась я и поднялась. — Попробуйте пройтись по поляне, желательно босиком, и почувствуете себя еще лучше. Рискнете? — Зачем босиком? — подозрительно прищурился мужчина. — Для профилактики. — Не понял. Снимите сапоги, и вам станет яснее. Отвернулась я, и чуть приподняв подол чтобы он мог полюбоваться на мои голые пятки, отошла к дереву. Где обернулась? — и снова насмешливо посмотрела на недоумевающего владыку. — Ну уже сударь, смелее, а то мне может показаться, что вы боитесь подхватить насморк, если останетесь без обуви. Повелитель фыркнул. — Я никогда в жизни не болел. — Конечно, конечно. А сейчас у вас просто мигрень разыгралась, и поэтому вы больше суток провели на строгом постельном режиме. «Чего вы добиваетесь, леди?» — вдруг насторожился он. «Хочу, чтобы вы кое-что увидели, но для этого вам придется пожертвовать таликой привычного комфорта». «Так бы сразу и сказали». Он поджал губы, после чего быстро разулся и, поставив сапоги за кресло, с еще большим скепсисом обернулся в мою сторону. «Что дальше?» Я уверенно положила ладонь на шершавый ствол дерева. «Подойдите». «Зачем?» — с новым подозрением осведомился мужчина, но тем не менее приблизился. Настороженный, недоверчивый, готовый в любой момент отпрыгнуть и в стопорщить шерсть даже огрызнуться, если все это окажется насмешкой. Я успокаивающе протянула ему руку. «Ближе. Еще. Хорошо. А теперь возьмите меня за руку. Наткнувшись на напряженный взгляд, я укоризненно покачала головой. «Да что вы, как дитё малое! Я не кусаюсь, честное слово. Но вы себе потом не простите, если не увидите того, что я хочу вам показать. Вам знак по-прежнему интересен или уже нет?» «Кажется, я нашла верный путь к преодолению чужого недоверия». Услышав про знак, владыка решительно подошёл, и крепко, словно за эфес меча, ухватился за мою ладонь. А теперь закройте глаза и просто слушайте. Он чуть прищурился, но все же продолжал меня изучать. Вот же Фома неверующий. «Закройте, я сказала», — постражала я. «Никто на вас не нападет и силу не отнимет. Сейчас у вас нет врагов, поэтому успокойтесь и прекратите ломать мои пальцы». — Спасибо. Под моим взглядом владыка замер. Секунда, другая. Он все еще был напряжен, хотя больше не воспринимал происходящее враждебно. Как дикий зверь, право, которому в первый раз предлагают зайти в дом. Для него все тут чужое, неправильное. Он никогда здесь не был и не видел того, что открылось за тяжелой дубовой дверью. И запахи чужие, и краски новые, и ощущения совсем иные Дождавшись, когда он окончательно успокоится, я позволила знаку себя проявить. Затем ощутила, как сквозь меня хлынул целый поток чужих эмоций, аккуратно перенаправила его настоящего рядом повелителя. Увидела, как изумленно распахнулись его глаза, в которых внезапно заискрились теплые серебристые искорки. А когда услышала тихий вздох и пораженная «Не может быть!» облегченно прикрыла веки. Как показывает практика, некоторые вещи гораздо проще увидеть, чем объяснить. Думаю, хоть один раз в своей жизни владыке стоит почувствовать то, что почти постоянно ощущаю я. Быть может, тогда он начнет воспринимать этот мир по-другому или о чем-то задумается. Если это произойдет, я буду считать, что не зря сюда провалилась. А если вдруг это приведет к... Впрочем, нет. Пока еще рано думать о чем-то большем.